Глава 33. Николас. Резко распахиваю глаза и чувствую острую боль на затылке. В ушах громко звенит. Яркий свет бьет в глаза, и я морщусь. Пытаюсь встать, но кто-то толкает меня назад. «Мистер Кинк, в больнице!» — говорит незнакомый голос. И я перевожу взгляд в его сторону. Привыкнув к свету, вижу врача. У вас черепно-мозговая травма и другие повреждения. Позвольте нам выполнить свою работу. Завод. Взрыв. Что-то упало мне на голову. Лили! В какой я больнице? Хриплю я. В больнице имени святого Стефана, отвечает врач. Это та же больница, где оперируют бабушку Лили. Я должен найти Лилиану и Кая. К сожалению, двое ваших работников погибли. Остальные получили травмы различной степени тяжести. Вновь пытаюсь подняться, но на этот раз не позволяю никому удержать себя. Оглядываю отделение неотложной помощи и вижу Слейда и других своих людей, но не всех. Вытащив капельницу, с трудом спрыгиваю с кушетки и направляюсь к своему телохранителю. Слейд выглядит лучше, чем все остальные. Он не лежит в постели, а ходит по холлу и разговаривает с кем-то по телефону. Увидев меня, Слейд сразу же качает головой и говорит. «Их здесь нет». Меня словно ударяют под дых, лишая возможности дышать. Ноги едва держат, и это отнюдь не из-за травм после взрыва. В груди щемит. Я физически чувствую боль из-за того, что не уберег самых близких. Перед глазами мелькают все ужасы, которые могли произойти с Лили и моим сыном. Хочу кричать, молить Бога или другое существо, позволившее забрать их у меня о милости. Но никто не поможет мне. Где Лопес? Выдавливаю я, схватившись за грудь, чтобы хотя бы на Толику унять боль. В голове звучат сотни голосов, обвиняющих меня в глупости и небрежности. Слышу отца, отчитывающего меня за непродуманный план. Селена повторяет, что я потерял Лили и не уберег собственного ребенка. Рос говорит, что разочарован. Дом шепчет о том, насколько я эгоистичен. Лишь Гедеон молчит, но его молчание красноречивее любых слов. Каждый из них прав. Я подвел всех. Его перевели в палату. Слэйт указывает в сторону коридора, и я вижу Эктора, лежащего в кровати. Его хорошенько отделали до нашего прихода. Луис умер под завалами, как и один из наших. Иди в зал ожидания и жди, когда Антони сделает операцию. Указываю я и направляюсь к палате Эктора. Он был вместе с людьми картеля и должен что-то знать. Одно то, что Эктор жив — чудо. Мишель по какой-то причине не убила его. Возможно, я поспешил с выводом о том, что он не предатель. Эктор мог сдать всех нас под пытками, чтобы сберечь свою шкуру. Врываясь у его палату и, оказавшись у его постели, хватая его за шею, Эктор выглядит ужасно даже для того, кто должен быть мертв. Лопес морщится и поднимает на меня глаза, опухшие от частых избиений. Но в них горит огонь. Остается понять, что именно зажгло его в глазах Эктора. «Где она?» — рычу я, надавив на шею. «Ты предал Лили! Говори!» Эктор из едва дышащего парня превращается в яростного мужчину. Он стискивает мою ладонь и довольно сильно ударяет меня в плечо. Я бы никогда не предал Лили урод. Огрызается Эктор. Я не сказал Мишель ни слова. Если ты не понял меня, изгнали. Эктор приподнимает руку с повязкой, и я вспоминаю кусок отрезанной плоти. У всех людей Лаза были татуировки. Возможно, Мишель покромсала Эктора, но он все равно должен быть мертв, черт возьми. С чего я должен верить тебе? Рявкаю я на него. Голова кружится, виски пульсируют от боли. Мишель вдруг стала сентиментальной и решила пощадить свою собачонку. А ты стал таким благородным, что не рассказал хозяйке ни слова про Лили. Верится с трудом. Эктор стискивает челюсти, и я вижу чистую ярость в его взгляде. И это еще больше злит меня. Он не имеет права на эмоции. Он один из тех, кто затащил Лили в картель. Неважно, что он помогал ей. Он должен был помочь ей выбраться. — Я бы не предал ее, потому что она моя сестра, черт возьми! — ручит Эктор, скинув мою руку со своей шеи. Мои руки падают, глаза расширяются, а с губ срывается неразборчивый звук. — Что за... Мне же послушалось, верно? Лили никогда не упоминала про братьев или сестер. Эктор просто не может быть ее родственником. «Что ты сейчас сказал?» Бормочу я, впившись взглядом в лицо Эктора, словно он пришелец, а не парень, который приходил ко мне больше раз, чем я могу сосчитать. Мои глаза пытаются разглядеть сходство между ним и Лили. И черт бы меня побрал, они есть. Формоглаз. Губ, жесты, мимика, чертовы волосы. Какого хрена я не видел этого раньше? Но как, черт возьми, это возможно? Шокированно спрашиваю я. Лили знает об этом? Эктор прикрывает глаза и откидывается на подушку. Целой рукой он устало проводит по лицу. Нет, только Антония. Она догадалась сама. Я не смог рассказать Лили об этом, говорит Эктор. Не так давно я заподозрил, что мое появление у Мишель не было случайностью. В том, что она приютила меня у себя, всегда было много странностей, и я сделал тест ДНК. Мыслили брат и сестра по матери. Эктор замолкает на некоторое время. Когда он злится, он морщит нос точно так же, как Лили. Я так обрадовался. У меня появилась сестра. Так, которая меня всегда тянула нечто, не поддающееся объяснению. Эктор Горко усмехается. Сначала я считал, что это лишь желание стать таким же значимым для Мишель. Но позже я просто хотел заботиться о Лили, помогать ей и Антонии. Лилиана всегда отвергала меня, огрызалась и просила держаться подальше, Поэтому я боялся, что когда она узнает правду, не примет меня. Мишель пусть и воспитывала меня, но она же и отдала меня. Мне было страшно потерять сестру, и я молчал, Лилея мечту о том, что когда-нибудь мы станем семьей. Именно из-за этого я никогда бы не предал Лили. Она и Антония — все, что у меня осталось. Шокированный я сажусь в кресло, пытаясь переварить новости Эктора. Пусть его родство с Лилией и Мишель последнее, чего я ожидал, зато она объясняет, почему он еще дышит и как сумел так быстро достичь своего положения в картеле. Однако вопросов становится лишь больше. Виски пульсируют от боли и попытки осознать все случившееся. Я жмурюсь. Раз уж я разоткровенничался, то скажу, что в результатах теста есть еще кое-что странное. «Что странного в ваших ДНК?» — уточняю я. «Судя по всему, мой отец был родственником Мигеля», — поясняет Эктор. «По крайней мере, так сказали в лаборатории. Насколько я помню, у Мигеля был брат, которого он сам же и заказал. Похоже, Мишель никогда не была верной мужу. Ни в браке, ни в бизнесе». «Антония на операции, а Лилии и моего сына схватили люди Мишель». — говорю я, поняв, что Эктор пропустил несколько дней. — Куда она могла забрать их? Эктор сдавленно стонет и поднимается на постели. Его взгляд вдруг становится потерянным, и я вспоминаю, что он довольно юный, как и Лилиана. Мишель забрала детство у обоих своих детей. Если она не убила Эктора, повезет ли так же Лили? И зачем ей мой сын? Боль поглощает все тело. Она не физическая, а та, что находится гораздо глубже. Стоит мне лишь представить, что к моему мальчику, к моему сыну вновь относятся плохо, сердце перестает биться. Мне хочется разорвать грудь и достать его, чтобы унять невыносимую боль. Но у них не только кай. Мишали забрала мою женщину. Она обвела меня вокруг пальца. «Куда она могла забрать их?» С нескрываемой надеждой в голосе спрашиваю я. Эктор качает головой. И «Я ничего не знаю о планах Мишель. Почти все время я был без сознания. Его слова наносят новый удар. Но, скорее всего, Мишель захочет уползти обратно в свою нору, и она не уйдет без прощального подарка». Я понимал, что Мишель чертовски умна. Без хитрости и продуманности она бы не сохранила свой пост и тайну своего правления в течение многих лет. Даже сейчас она не совершила ни единой ошибки. Ни одна камера видеонаблюдения не засекла людей картеля. Я понятия не имею, как они вывезли Лили и Кая, не говоря уже о том, куда их забрали. Лишь одно успокаивает меня. Операция Антонии прошла успешно, но пойти к ней я не решаюсь. Как я могу рассказать ей, что ее внучку, ради которой она бросила всю свою жизнь, похитила ее же дочь? Хватаю стул и со всей силы швыряю его в монитор. Охранники подскакивают, когда экранное стекло сыпется на них. Часто дыша, ищу глазами, что еще могу разбить, но меня вдруг обхватывают, не давая пошевелиться. Если ты сломаешь все здесь, то не спасешь ни мою сестру, ни своего сына. Рычит Эктор. Хочу надавить на его повязку, чтобы он, черт возьми, отпустил меня. Но все же перестаю дергаться и останавливаюсь. Он прав. Никто из химиков и охранников не в курсе, куда отправилась Мишель. Поэтому я отдал их полиции, любезно договорившись с прокуратурой об увеличении срока каждому. «Ты знаешь, где дом, Мишель?» — спрашиваю я, скинув с себя руки Эктора. Парень неуверенно кивает и подозрительно косится на меня. «Да, я жил там несколько лет», — растягивая слова, говорит Эктор. «Но это настоящая крепость, а судя по твоему выражению лица, ты собираешься попытаться просто ворваться туда». Закатываю глаза. Нет, я собираюсь вырваться туда с чертовой армией. Мне не плевать, что вся полиция в руках Мишель. Я должен вернуть Лили и Кая. Вплотную подхожу к Эктору и, схватив его за больничную рубашку, рычу. Ты расскажешь Ш мне? Надо говорить, я не успеваю, потому что чудом уцелевший телефон в моем кармане начинает вибрировать. Я много раз пытался дозвониться до Лили. Но телефон был отключен. Незамедлительно достаю сотовый и отвечаю. Голос, раздавшийся на другой стороне, заставляет меня зарычать. «Мистер Кинг, как вы себя чувствуете?» Сладко произносит Мишель. «Надеюсь, моя маленькая шалость не причинила вам слишком много неприятностей». Перевожу взгляд сектора на Слейда. И, оторвав телефон от уха, включаю громкую связь. Если ты не скажешь, где они, я выпотрошу тебя, сука! И я исполню свою угрозу. Мишель умрет мучительно, если с голов лилии Кая упадет хотя бы один волосок. Мишель цокает. О, мистер Кинг, угроза ни к чему, мурлычет она. «Я расскажу, где вы сможете найти мою дочь и вашего сына. Я жду вас в Международном аэропорту Лос-Анджелеса. Разумеется, в частном ангаре». Эктор порывается выхватить трубку, но я останавливаю его. Он слишком сильно пострадал, поэтому будет лишь мешать. Кивнув Слейду, бегу на улицу, где нас ждут мои люди. Мы садимся по машинам, и выезжаем в сторону LAX. В последний раз я ехал так быстро под воздействием алкоголя. Сейчас же мною движет любовь и желание спасти тех, кто мне дорог. Но с Мишель никогда не бывает просто. Все это очередная ловушка. Знаете, мистер Кинг, когда моя дочь пришла ко мне четыре года назад, я надеялась, что она поняла, почему я заняла место во главе картеля. Я же все сделала ради нее. В фальшивой мягкой интонации Мишель слышу нотки злости и отвращения. Она хорошо работала, поэтому я поручила ей вас. Вы, мужчина, никогда не относитесь серьезно к женщинам. Это был ее козырь. Господи, как она любит звук собственного голоса! Бормочет Слейд и хватается за дверную ручку, когда я обгоняю очередную машину. Но я едва слышу его, потому что сердце стучит слишком громко. Руки на руле потеют, словно я школьник, а не взрослый мужчина. В голове постоянно всплывают похороны родителей. Потом тела, найденные на пожаре в мотеле, которые, как мы с Росом считали, принадлежали Селени и Оливеру. В те моменты я был жалкой вошью, не способной ничего изменить. Паршивое ощущение вернулось. «Так о чем же я?» — продолжает Мишель, готов поклясться, что сейчас она улыбается. «Лилиана не просто подвела меня. Она предала наше дело. Когда в детстве она жульничала в играх, ее отец всегда усложнял правила. Пожалуй, мне стоит поступить так же». Моя поврежденная после взрыва и обвала спина натягивается, и я в панике перевожу взгляд с дороги на телефон, и случайно жму на педаль стоп. Мой автомобиль заносит в сторону, и я едва не врезаюсь в дерево. Все остальные останавливаются, когда мы пристаем крутиться. Я выдавливаю. О чем ты? Где Лили и мой сын? Мишель заливается звонким смехом от которого у меня начинает кружиться голова. Она слишком довольна для той, кто должен был проиграть. Она сделала нечто ужасное. — Ха-ха-ха! Как же приятно слышать, что вы напуганы, мистер Кинг! — смеясь, говорит Мишель. — Лили со своей матерью не беспокойтесь. Она даже передает вам привет. — С акулами ей будет безопаснее, чем с тобой, — выплевываю я. «Ох, не стоит любопытной женщине подавать столь замечательные идеи!» Мишель вновь смеется. Она чертова психопатка. «Вам стоит волноваться за своего сына! Сейчас он находится в компании вашего старого знакомого Харви Стоуна в самолете в аэропорту имени Джона Уэйна. Примерно через час они покинут США и улетят в неизвестном даже для меня направлении. Сейчас перед вами выбор». Вы можете спасти ребенка, которого обрели совсем недавно, свою плоть и кровь. Или девушку, которая обманывала вас не один месяц. Предупреждаю, что, наблюдая за вами, мистер Кинг, если вы посмеете нарушить правила, оба самолета взлетят прямо сейчас, и вы потеряете обоих. Проклятье! Как давно Стоун работает на Мишель! В любом случае, это будет последнее неверное решение в его жизни. Аэропорт Джона Уэйна находится в другой стороне от ЛЭКС. Мишель не просто похитила Лили и Кая. Она заставляет меня выбирать между сыном и любимой. Это не просто выбор сильнейшего. Куда бы я ни поехал, я подпишу приговор одному из них. Я не могу выбрать кого-то. Не могу позволить пострадать одному из них. Я слабый. Возможно. Любой здравый человек уже поехал бы за сыном, и я действительно хочу это сделать. Мой разум рычит об этом, но доводы сердца такие же сильные. Я совру сам себе, если скажу, что хочу спасти Лили хотя бы на долю процента меньше. «Забери меня, но отпусти их!» Пытаюсь торговаться я. «Нет, так не пойдет. Моя дочь хочет что-то сказать вам, мистер Кинг». Сквозь шум мыслей различаю раздраженный голос Мишель. «Снимите с нее кляп!» Мое дыхание замирает, и я закрываю глаза. Руки отказываются взяться за руль и ехать в один из аэропортов. «Ник!» Это Лили, мой птенчик. Услышав голос, который зачаровывал меня не реже, чем ее красота, я неожиданно всхлипываю. Щеки обжигают горячие слезы. Я позволяю им пролиться. Ник, прошу! Лили плачет. Ты должен поехать за Каем. Я буду в порядке, клянусь. Нет, не будет. Мы оба знаем это. Я не могу. Обреченно шепчу я. Лилиана шмыгает носом. Я так сильно хочу прикоснуться к ней. Сказать, что все будет хорошо, но я не могу. Я обещал не врать ей. «Ник, если ты не поедешь за Каем, я возненавижу тебя!» Кричит Лили. Она дает обещание, которое обязательно сдержит. «Я никогда не прощу тебя, ты меня понял! Ты обязан ему, Ник!» На последних словах ее голос срывается и я яростно вытираю слезы со своего лица. Один из нас должен стать сильным, даже если это последний раз, когда мы слышим голоса друг друга. «Лили, если я не найду тебя при жизни, то мы обязательно встретимся в раю, даже если мне придется всю оставшуюся жизнь замаливать свои грехи». Хриплю я. «Лили должна знать, что для меня никогда не будет другой. Только она». Навсегда. Я люблю тебя, птенчик. Я думал, что Лили разбила что-то во мне. Но никакая ложь не способна затмить всю любовь, которую я испытываю к ней. Она — мой счастливый конец. Та, что пришла в мою жизнь, чтобы навсегда изменить ее. Это никогда не изменится. Даже если сегодня я проиграл, я сделаю все, чтобы вернуть Лилиану. «И я люблю тебя, Ник», — шепчет Лили. Ее слова прекрасны, и мне хотелось бы, чтобы они были произнесены в других обстоятельствах. Передай Каю, что я горжусь им, и что мне жаль, что мне пришлось оставить его. Звонок прерывается до того, как я успеваю попрощаться с Лили. Мне больно дышать, противно от самого себя за то, что я собираюсь сделать. И за то, что не могу придумать иное решение. Нажав на педаль газа, я еду в аэропорт имени Джона Уэйна. Слепая ярость застилает глаза, когда я подаю сигнал окружать самолет. Небольшой джет Харви Столна никак не защищается, и это его первая ошибка. Эта помойная крыса будет долго гнить в земле. Слейк проходит первым. За ним следуют другие. Все происходящее кажется очень дурным сном, из которого я не могу вынырнуть. Лили, возможно, уже покинула США, а мой сын, напуганный и травмированный ребенок, сейчас в руках ублюдка. Слышу звуки драки и стрельбу и не выдерживаю. Мне нужно увидеть, что Кай цел. Забегаю по трапу в самолет, выставив пистолет перед собой. Мой взгляд скользит по повязанным людям Харви. Их всего трое, но придурки, видимо, считали, что смогут отстреляться в присутствии мать их моего сына. В хвосте вижу Кая, сжавшегося в страхе и связанного по рукам и ногам. Слейд ногой прижимает Харви к полу. Хочу вспороть ему горло и наблюдать за тем, как он истечет кровью. Но я поднимаю взгляд на Кая и этот червяк становится абсолютно незначительным. «Я предупреждал тебя, Стоун!» Пнув его в бок, говорю я. «Увозите его! От остальных можете избавиться!» Убрав пистолет за пояс, бегу к Каю и падаю на колени перед ним. Он трясется, как лист в порыве ветра. Щеки бледны от страха, а в глазах скопились слезы. Вытаскиваю кляп из рта Кая и развязываю ему руки и ноги. Молокай тут же бросается мне на шею и больше не сдерживает свой плач. Мой мальчик жив и цел, только мне не становится легче. Крепко прижимаю Кая к себе, глажу его по спине и светлым волосам, пока он плачет на моем плече. Когда я подписал документы на опекунство, надеялся, что ему никогда не придется страдать, как моим братьям. Однако моя фамилия стала не гарантом его безопасности. Из-за нее он оказался под угрозой. «Прости, малыш», — с трудом бормочу я. «Мне очень жаль». Кай вытирает слезы мою футболку и крепче стискивает руки вокруг моей шеи. «Я так испугался, папа», — схлипывая шепчет он. На миг на моих губах появляется улыбка, совсем на короткий миг. Я хотел, чтобы он звал меня папой, но в таких обстоятельствах, когда он напуган до смерти, ни за что. Это должно было случиться после дня в Диснейленде или первой игры в новой школе. Он бы победил и побежал ко мне. Рядом должна была стоять Лилиана и фотографировать нас. Она бы стала свидетелем того, как мой маленький снежный король назвал бы меня папой. Когда Кай бы начал отрицать это, она была бы рядом, чтобы напомнить о том, что он действительно сделал это. Но Мишель лишила нас всего этого. — Лили у них! — неожиданно Кай отрывается от меня и подскакивает на ноги. — Я знаю, малыш. — едва слышно произношу я. Глаза Кая расширяются а плечи часто вздымаются. На лбу появляется испарина. Кай начинает ходить из стороны в сторону и почему-то держаться за грудь. Она защищала меня и велела бежать, но меня схватили. Он резко останавливается и уставляется на меня. — Ты должен помочь ей. Она велела мне. Она велела. Кай начинает хватать ртом воздух, и его кожа становится еще бледнее. Рывком встаю на ноги и обхватываю его за плечи, пытаясь поймать его взгляд. На тело Каев вдруг ослабевает. Его колени подгибаются, и он падает без сознания. Лилиана. Наблюдаю за тем, как самолет отрывается от земли и чувствую, как моя жизнь рушится. Я лишаюсь всего, что знала и любила. Пусть это и больно, так, словно с меня заживо сдирают кожу, но зато бабушка, Ник и Кай в безопасности. Они далеко от Мишель, и в этом их спасение. Если я должна заплатить цену за свою глупость, то я сделаю это. Только боюсь, я никогда не узнаю, что стало с сектором. Надеюсь, он тоже далеко от картеля. С губ срывается очередной всхлип, и я стираю слезы пальцами, но они не останавливаются. Ненавижу плакать при Мишель. Ненавижу, что она видит, что сумела сломить меня. И ненавижу, что она победила. В голове закрадывается мысль, что изначально все вело к этому. Что весь план матери заключался в том, чтобы вернуть меня себе. Вернуть блудную дочь, которая посмела отказаться от нее. «Ох, не будь такой драматичной, птичка!» Мать закатывает глаза и разливает шампанское по двум бокалам, совершенно не заботясь о том, что мои руки связаны. «Ты правильно поступила. Дети превыше всего!» Хмыкаю сквозь слезы. «Какая же она лицемерка! Она всегда была такой. Осуждала отца, а стала в разы кровожаднее него». Говорила, что заботится обо мне, но сама хотела лишь власти. — Только ты никогда не следовала этому принципу! — Хриплю я, оторвав взгляд от иллюминатора. — Я ненавижу тебя! Мишель постаралась для сегодняшнего выступления. На ней кроваво-красное платье с туфлями и помадой в тон. Она вернулась, чтобы показать, что милосердие ей чуждо. Идеальные брови матери хмурятся, а губы складываются в тонкую полоску. Она отставляет бокал, резко наклоняется ко мне, заносит руку наверх и влепляет мне звонкую пощечину. Моя голова в вбок, но боли я не чувствую, как и слез, продолжающих ручьем литься из моих глаз. — Не стоит так говорить с матерью Лилиана! — шипит Мишель. Твоя бабушка абсолютно не справилась с твоим воспитанием. Ничего, теперь ты воссоединишься со своей семьей и станешь такой же послушной, как Мигель. Мишель возвращает маску отстраненности на лицо, берет бокал в руку и делает глоток шампанского. Знаешь, пожалуй, тебе стоит поспать, — говорит она. Не хочу слушать твой вой и весь полет. Мать щелкает пальцами, и один из ее громил подходит ко мне, берет за подбородок, открывая мне рот. Впервые за долгое время я согласна с Мишель. Лучше пусть меня усыпят. Мне противно даже смотреть на нее. Солдат проталкивает таблетки мне в рот и заливает их шампанским. Давясь, проглатываю их. Вскоре я вновь погружаюсь в темноту мечтая никогда не просыпаться, потому что во сне я вижу не колоса.